Благодаря этим годам она и сумела приноровиться к суровому и требовательному человеку, сделаться ему необходимой, а через него встать в положение, завидное для коронованных особ. Удержаться ли ей только на этой высоте? Ей, пришлый, незнакомой, не имеющий под собой почвы в той среде, которую судьба отдала ее в руки. Одна только и есть у нее опора — муж. Но и он немощен теперь, лежит безо всякой силы и вряд ли встанет на ноги. Будут ли стоять за ее интересы и ее детей его приближенные, теперь такие угодливые при нем? Не отвернутся ли они от нее, когда он умрет? На одного только можно положиться, на первого друга и покровителя Данилыча. Да удержится ли он сам? Вопросы нанизывались в голове государыни один за другим, и не замечала она, что государь давно уже проснулся и смотрел на нее с такой любовью и благодарностью за все последние тревожные годы, в которые ему было так трудно, и которые она постоянно ровная, постоянно одинаково любящая и преданная, умела ему облегчать. Много передумал больной в свои недужные дни — и немало эти думы ухудшили физические страдания. В нем теперь, как и прежде в опасные времена, происходила та же острая борьба, кого оставить по себе наследником. Старшего ли, по праву и по укоренившемуся обычаю, но зараженного злобой ко всему, к чему так стремился он? Или ребенка еще в пеленках, под именем которого будут властвовать другие, и кого назначить этих других. Будущее темно, самый проницательный человеческий ум не в состоянии его провидеть. Если бы еще прошло несколько лет, он успел бы многое сделать, успел бы утвердиться бесповоротно на новой дороге, а тут немощь, и государь мучился. «Катя», — тихо позвал больной, — «посылала за священником». — Здесь государь дожидается. Александр Данилович тоже все время был здесь и сейчас только вышел по твоему наказу за министрами и сенаторами. — Хорошо, Катя, спасибо. Позови священника. Вошел духовник с святыми дарами. Государа не удалилась, и началась исповедь. Исповедь продолжалась очень долго. О чем говорил государь? И в каких грехах он просил у Бога прощения, осталось тайную для всех. Но когда позваны были жена и любимец для присутствия при принятии святых даров, они заметили в больном большую перемену. Вместо тревожного, измученного выражения на исхудалых чертах покоилось глубокое всепрощающее спокойствие. На широких губах Непривычно лежала кроткая улыбка, а из суровых глаз выливалась столько ласки и христианской любви. Приняв причастие и поздравления от духовника и своих близких, государь как будто стал искать глазами кого-то, вероятно того, кого желал видеть подле себя в эти торжественные минуты, и грустно улыбнулся. «Министры и господа Сенат», — Желают поздравить вас, государь, — доложил Александр Данилович. — Поблагодари их от меня, Данилыч, Скажи им, что Бог милостив, может, и поправлюсь, — поручил государь любимцу. Но Данилыч не спешил исполнением. Подождав еще несколько минут, не будет ли еще какого приказания, он снова обратился к больному. — Министры и господа Сенат собраны по вашему приказу, государь. «Не прикажете ли их позвать?» «Позвать?» — переспросил больной. «Нет, Данилыч, теперь не нужно. Раздумал. Посмотрю. Увижу, что дальше». Александр Данилович вышел, но исполнил приказание государя только наполовину. Он поблагодарил собравшихся министров и сенаторов, но не отпустил, а напротив, на вопросах, что им теперь делать, отвечал. «Подождите». Ночуйтесь здесь, может быть и понадобитесь.